Почему мужчины эти? Просто я такая. Почему они смешные? Просто я смешная. Сколько страсти, чувства, горя. Я ведь не играю. А иначе было б пусто. Точно это знаю.